Начальник покачал головой, но так как он был человек опытный и видывал воскрешение из мертвых, он промолчал и перевел глаза на пятого. Пятый вертлявый человек оказался немного много ни мало как деятелем общества эсперантистов. «Я, понимаете, вообще-то агроном, по образованию агроном. Даже лекции читал, а дело у меня, значит, по эсперантистам». «Шпионаж, что ли?» — равнодушно сказала Бикеша. «Вот-вот, вроде этого» подтвердил вертлявый человек. «Ну как?» — спросил нарядчик. «Беру», — сказал начальник. «Все равно лучших не найдешь. Выбор нынче не богат». Всех пятерых повели в отдельную камеру, комнату при бараке. Но в списке было еще две-три фамилии. Это Андреев заметил очень хорошо. Пришел нарядчик. «Куда мы едем?» «На местную командировку. Куда же еще?» — сказал нарядчик. «А это ваш начальник будет. Через час и отправим. Три месяца припухали тут друзья. Пора и честь знать. Через час их вызвали только не к машине, а в кладовую. Очевидно, заменять обмундирование, — думал Андреев. Ведь весна на носу, апрель, выдадут летнее, а это зимнее, ненавистное, приисковое. Он сдаст, бросит, забудет. Но вместо летнего обмундирования им выдали зимнее. По ошибке? Нет». На списке была метка красным карандашом зимние. Ничего не понимая, в весенний день они оделись во второсрочные телогрейки и бушлаты, в старые чиненные валенки. И, прыгая кое-как через лужи, в тревоге добрались до барачной комнаты, откуда они пришли на склад. Все были встревожены чрезвычайно и все молчали, и только Фризоргер что-то лопотал и лопотал по-немецки. «Это он молитвы читает мать его» шепнул Филипповский Андрееву. «Ну, кто тут что знает?» спросил Андреев. Седой, похожий на профессора Печник, перечислил все ближние командировки. Порт, четвертый километр, семнадцатый километр, двадцать третий, сорок седьмой. Дальше начинались участки дорожных управлений. Места немногим лучше золотых приисков. «Выходи! Шагай к воротам!» Все вышли и пошли к воротам пересылки. За воротами стоял большой грузовик закрытый закрытой зеленой парусиной. «Конвой, принимай!» Конвоир сделал перекличку. Андреев чувствовал, как холодеют у него ноги, спина. «Садись в машину!» Конвоир откинул край большого брезента, закрывавшего машину. Машина была полна людей, сидевших по всей форме. «Полезай!» Все пятеро сели вместе, все молчали. Конвоир сел в машину, затарахтел мотор. И машина двинулась по шоссе, выезжая на главную трассу. На четвертый километр везут, сказал печник. Верстовые столбы уплывали мимо, все пять раздвинули головы около щели в брезенте, не верили глазам. Семнадцатый. Двадцать третий, считал Филипповский. На местную сволочи! злобно прохрипел печник. Машина давно уже вертела святой дорогой между скал. Шоссе было похоже на канат, которым тащили море к небу. Тащили горы-бурлаки, согнув спину. «Сорок седьмой!» Безнадежно пискнул вертлявый эсперантист. Машина пролетела мимо. «Куда мы едем?» Спросил Андреев, ухватив чье-то плечо. «На Атки, на 208-м будем ночевать. А дальше?» «Не знаю, дай закурить». Крузовик, тяжело пыхтя, взбирался на перевал яблонового хребта. 1959.